Глава 25. Не подведи. Юджин развалился в кресле и потягивал уже третью банку пива, ожидая, пока техники закончат фиксацию контейнера на его корабле. Заказчик таки не обманул, документы были в порядке. Юджин крайне привередливо их проверил, но так и не смог ни до чего докопаться. А раз не смог он, то и у патрульных не получится. Заказчик выполнил и требования Юджина насчёт контейнера. Правда, сволочь такая сэкономил. Вместо стандартного то ли купил, то ли арендовал какое-то старое барахло, которое нельзя было зафиксировать в имеющейся на Ракоте крепежи. Но прибывшие техники эту проблему решили быстро и споро. На днище Ракота присобачили через адаптеры фиксаторы старого образца. И уже к ним прицепили сам контейнер. Тот ещё костыль. Ну, что поделаешь. Юджин не упустил момента и сообщил заказчику, что контейнеры на таких крепежах перевозить опасно. Если адаптеры не выдержат, груз улетит в открытый космос. Никто его ловить не будет. Ну, заказчик отмахнулся. Ну, мол, и хрен с ним. «Эй, босс!» Весёлый голос в динамиках заставил Юджина подпрыгнуть от неожиданности, причём так высоко, что он умудрился разлить пиво на свой комбез. Немного, но всё же неприятно. «Чего там?» «Мы всё закончили. Можешь пыхтеть, куда хотел». «Отлично. Тогда что вы ещё делаете на корпусе моего корабля? А ну, брызь тараканы!» «Пока твоё корыто запустится, мы не только из ангара свалить успеем, но ещё и состарится». Подобная пикировка со старшим смены техников, Виталькой по прозвищу «Изолента», была в порядке вещей. И Юджин и Виталик друг друга отлично знали и не раз пропускали по пиву в баре бишепа Нельзя сказать, что были закадычными друзьями, но, пожалуй, назвать их хорошими знакомыми было можно. «Сейчас моё корыто подожжёт ваши задницы, так что уносите их поскорее, вы меня задерживаете «Куда спешишь, борода?» Заказчик просит быстро груз перевести «Быстро? Тогда зачем ему ты?» «Ха-ха, очень смешно. Сваливай уже и рукоблудов своих забирай». «Да всё уже, мы в безопасной зоне». Надеюсь, контейнер не отвалится на взлёте? Всё надёжно, несы Лети, перди и радуйся. Ну, смотри мне. Юджин тут же включил двигательные установки, проверил тягу, показания на датчиках. Двигательная установка — норма. Управление — норма. Энергосистема — норма. Орудийная система — норма. Система ЖО — норма. Очеканил искусственный интеллект женским голосом. Корабль к взлёту готов. «Тогда полетели», — буркнул Юджин и переключил канал связи. «Диспетчер, выпускайте меня». Пока платформа, на которой стоял Рокот, медленно поднималась из недр станции, Юджин допил своё пиво. «Рокот, окно для вылета будет предоставлено через 2 минуты 15 секунд. Вам минуты хватит, чтобы покинуть зону выхода?» «Да, с головой». «Отлично. Ожидайте команды и... Юджин?» да. «Энни?» «Ты меня обманул. Уже второй раз на станции, а так и не появился». «Прости, детка, дела. Как только вернусь, обещаю. Я весь твой». «Ловлю на слове. Жду с извинениями». «Всё будет». «Ну вот, теперь ещё нужно не забыть купить Энне сладости. Она их просто обожает. Причём не синтетическое дерьмо, а нормальные леденцы или шоколадки». Благо на винтер хаб станции, куда Юджин и направлялся, всё это есть в достатке. Платформа, на которой стоял Ракот, поднялась, наконец, до верхнего уровня и замерла. Впереди Юджин увидел медленно поднимающийся со своей площадки корабль. Судя по всему, какой-то маленький перевозчик, ну или пассажирский кораблик, курсирующий по соседним системам кораблик взлетел набирая высоту и устремился к распахнутым воротам проскочил их вылетел в открытый космос тридцати секундная готовность ракот напомнила о себе энне готовы да можете взлетать ракот ведомый юджином не без труда поднялся а затем медленно набирая скорость двинул к воротам так же как это делал предшественник Едва только корабль прошёл вороты как в динамике послышался сухой механический голос. «Покинуть зону вылета. Направление Зета-8-2-4. У вас есть 60 секунд». Юджин направил корабль в нужную сторону, и тот моментально ускорился. «Спасибо, что посетили нашу станцию. Будем рады видеть вас на Пласидите вновь». «Ишь ты, Пласидите! Нараблен!» — буркнул Юджин. Едва только он отлетел от станции на пару тысяч километров, как поступил входящий вызов. «А, кто там ещё?» «Привет, Юджин». «Здорово, Джек. Давно не виделись». «Зубоскалишь?» «Естественно». «Чего хотел?» «Да, собственно, поблагодарить, что согласился доставить груз. Заказчик — редкостный козёл. Все нервы мне вымотал». «И прошлую работу не оплатил». «Это да». Что-то ты, Джек, стареешь. Раньше не помню, чтобы ты такое допускал. Джек скривился, будто что-то кислое выпил. «Да понимаешь», — сказал он, вытащив изо рта сигару. «Очень уж не хочется мне терять этого заказчика». «Ты ведь сам сказал, козёл редкий». «Не без этого. Но я ему объясню, как у нас дела делаются». «Оно тебе надо?» «Надо, борода, надо. Это тип из менеджера форматеха». Из отдела логистики, если точнее. Причём там он, как я понял, был шишкой. «И что?» «У этого типа есть много интересных координат, вроде тех, что тебе дали. Вот думаю его раскрутить». «Да знал бы, сказал». «В том и дело, он трусит». Решился вот из хаба забрать груз. Так и себе все нервы вымотал. И мне. я не рассчитался до конца со мной. «Да хорош тебе, рассчитается». У этого жлоба деньги есть, точно знаю. Он за тот груз, что успел продать, поднял кучу денег. Так чего мне не заплатил? Боится, что ты груз не довезёшь. Фа! Слушай, я чего от тебя хочу? Ты груз доставь без всяких выкрутасов только. Лети по белой дорожке и никуда не суйся. Не нарывайся. Да понятное дело. Куда я сунусь? Ты знаешь, какой неповоротливый стал корабль, когда прицепили этот контейнер? Ни хрена понять не могу, ведь я всё в трюме притащил и без особых проблем. Чего сейчас-то так неудобно? И веса в контейнере гораздо больше, чем... Этот козёл догрузил контейнер товарами, накупил тут всякое барахло, решил продать на Винтерсе. Вот ведь урод! Мы ведь договаривались только на то, что я притащил. Какого хрена, Джек? Я возвращаюсь! Не выделывайся, Юджин!» Ты ещё, когда только контейнер припёрли, понял, что там лишний вес. Чего тогда не возмущался? Да хрен знает, лень было звонить, и тут ты сам нарвался. Так что теперь слушай. Прекращай, борода. Слушай, доставь груз как положено, и получишь свои деньги. Более того, если этот козёл разродится на интересные координаты, ты первый, кому я предложу. Иди к чёрту, Джек, хрен я с тобой ещё раз свяжусь. Мне и этого. Не брюжи. Свяжешься. Куда ты денешься? Как прижмёт, так прибежишь. Так что ничего тут строить и себя не дотрогу. Да пошёл ты! Но, Джек, ты мой должник, понял? За эту подставу с грузом ты мне должен, понял? Да не вопрос. И чего ты хочешь? Не знаю пока, но как придумаю, ты сразу узнаешь. Ладно, надо будет помощь, обращайся. А... Но сразу говорю, денег в долг не дам, даже не думай. «Да я другое хотел спросить». «И что же?» «Вылетело. Я из головы». «Ну, значит, неважно. Короче, борода, ты меня понял. Чтобы всё было в ажуре». «Да понял я, понял». «Ну, тогда до связи». Экран погас, а Юджин облегчённо выдохнул. Наконец-то отвязался. «Ну а раз так, пора за работу». Первым делом Йоджин проложил курс. Собственно, весь маршрут он продумал заранее. Сейчас нужно было только вбить путевые точки в навигатор, чтобы компьютер приступил к расчётам, необходимым для совершения прыжка. Но времени это не должно занять много. Йоджин планировал пройти именно по белой дороге, как и просил Джек. Собственно, это значило, что Рокот полетит по наиболее крупным космическим трассам, где довольно оживлённый трафик. И эти системы, участки космоса, контролируются патрульными. Так что ждать нападения всякой швали не стоит. Если попытаются, их быстро прижмут к ногтю. Собственно, потому и белые дороги. Здесь безопасно, плюс навигационных маяков в достатке, благодаря чему расчёты для прыжка даже слабым бортовым компьютером выполняются быстро. В принципе, можно было бы сократить путь и полететь серой дорогой. Там тоже имеются навигационные маяки, однако такие маршруты гораздо опаснее. Риск напороться на кого-то наглого и жадного довольно высок. Плюс патрульные могут прийти на помощь, а могут и не успеть. Но и в чёрной системе Юджин вообще не планировал соваться. Чаще всего это территория свободного мира. Так называется планета или даже целая система, вышедшая из-под контроля корпорации. Или местный бунт подняли, или же криминальные элементы затеяли бучу. Как бы то ни было, на в таких местах царят анархии беспредел. И без особой нужды, да и с особой тоже, туда лучше не соваться. По новостям любят говорить, что свободные миры — это будущие золотые миры, которые решили идти своим путём и не зависеть от корпоратов. Но на деле… Юджин за всю свою долгую карьеру мог вспомнить всего два свободных мира, где действительно всем рулили местные жители. Причём была у них и своя полиция, и свои законы. И в этом система была безопасна. но ну, а все остальные свободные миры — это были планеты, превращённые в воровские притоны и малины, где крайне вольготно чувствуют себя всякие наркодельцы, кидалы, пираты и мошенники, куда свозят ворованное, где производят наркоту и где твоя жизнь ровным счётом ничего не стоит. Юджин бывал в таких местах и повторять свой опыт не хотел. Ну его хрен Будем лететь, как и хотел заказчик, по белой дорожке, в сопровождении фараонов. Да, такой путь чуть длиннее, займёт чуть больше времени, но зато и безопаснее. Он даже скучный. Здесь на сто процентов можно гарантировать, что с кораблём и грузом ничего не произойдёт. Налёты на подобные маршруты — это нечто из ряда вон выходящее, и подобные прецеденты можно посчитать на пальцах. Грёбаный Серёга и грёбанный ускоритель. Это же надо такое. Только поставил новую железяку, и сразу что-то вышло из строя». «Правильно, она. Хрень какую-то подсунул, как обычно», — бормотал себе под нос Юджин, зависнув в пустоте рядом с этим самым ускорителем. Вообще-то он сейчас врал, причём врал сам себе. Никто и ничего ему не подсовывал. Причиной подобных поломок всегда служило одно и то же собственная скупость и прижимистость самого Юджина. Если бы кто-то сейчас напомнил Юджину, как Сергей предлагал ему на выбор несколько вариантов ускорителей, то наверняка Юджин бы вспомнил, что сам выбрал именно эту модель, как всегда прокомментировав покупку фразой «Дёшево и сердито». Хотя, снова-таки, если вспомнить этот момент, то тут же всплывут и слова Серёги. Он тогда ещё покачал головой и сказал неодобрительно «Зря жмотничаешь, борода». Взял бы он на пару тысяч дороже, уже какое-никакое качество. А это — дешёвая подделка. Однако Юджин лишь отмахнулся. Один хрен. Так что сейчас он пожинал плоды и своей лености, и скупости. С горем пополам ему удалось вытащить предохранитель. Осмотрев его, Юджин громко выматерился. Конечно же, самый дешёвый, какой только может быть. Ну а что в дешёвом девайсе ещё может быть за начинка? За что заплатил... То и получил. Благо, в закромах Юджина было множество расходников. Нашёлся в них и предохранитель, причём не читая сгоревшему, довольно-таки качественный. Спросил у Юджина, откуда он его взял, сам бы не ответил. Скорее всего, из найденного или трофейного оборудования. Юджин имел привычку снимать всё, что плохо закреплено или привинчено, а затем продавал это отдельно. Сумма выходила пусть немного, но побольше, чем если всё в куче. Орудовать в скафандре такими маленькими предметами было неудобно. И Юджин в очередной раз клялся себе, что обязательно купит скаф серии инженера или техник. Хотя, конечно, и здесь сам себе врал. Не купит. Зажмётся. Тем не менее, с матами и проклятиями предохранитель всё же удалось поставить. Правда, действие, которое в нормальном скафе потребовало бы секунды, у Юджина отняло почти полчаса. Зато сэкономил. Вернувшись на корабль, он запустил диагностику и проверку системы. а Вроде всё нормально». Теперь пора было проверить координаты. Когда ускоритель начал сбоить, Юджин банально дрых, и все оповещения системы, кроме боевой тревоги и сигнала о появлении близости другого корабля, отключил. За что и поплатился. Сейчас он был на самых задворках какой-то системы, вдалеке от основного маршрута. За пару часов без рабочего ускорителя корабль сильно сбился с курса и улетел черт знает куда. В целом, ничего смертельного. Нужно развернуть корабль, сделать несколько варп-прыжков и вуаля, мы на прежнем курсе. Да, придется потратить куда больше, чем пару часов. Ну а что делать? Юджин тут же открыл карту Сектора и принялся ее крутить и вертеть. Так, получается, либо прыгать здесь, по системе, пока не доберёмся до нужной точки, и оттуда гипером уйдём в соседнюю систему, затем продолжив изначально выбранный маршрут. Либо можно солидно сократить, уйти прямо отсюда в другую систему, оттуда совершить ещё один прыжок, и будем уже на месте. Причём намного быстрее, чем по белой дороге. Вот только системы через которые он собирался срезать, были совершенно пустыми и необитаемыми. Что там происходит и кто там есть – большой вопрос. Может быть и никого, а может и шайка пиратов, которые очень обрадуются очередному лоху, решившему сократить дорогу, потащившись на пролом. С другой стороны, совсем недалеко отсюда золотой мир, и вряд ли его обитатели Толстосумы будут довольны, что рядом орудует пиратская эскадра, грабящая торговые корабли, причём не только корабли чужаков, но и их собственные тех самых толстосумов. Ломался Юджин долго. Среди его грехов было много чего, но отнюдь не азартность. Да и вообще, какой здесь выигрыш? Крайне сомнительный. Какая к чёрту разница, когда прибудешь к станции, днём позже или днём раньше? Нет уж, вернёмся на маршруты и... А это ещё что такое? Сканеры корабля поймали какой-то сигнал. И Юджин, через пару минут, поигравшись с настройками, смог его идентифицировать. «Твою мать, это сигнал о помощи!» Ему вспомнился разговор с Джеком, ведь не зря же тут предупреждал, чтобы с маршрута не уходил. А тут это хрень. Но всё уже, попал. Искусственный интеллект моментально записал и сам сигнал, и время его приёма. А проблема заключалась в том, что, если принял такой сигнал, тебе предписывалось незамедлительно отправиться по его координатам. Ну или же, если по каким-то причинам ты этого сделать не мог, нужно было как можно быстрее добраться до патрульных, сообщить координаты терпящего бедствия корабля им. При этом самому тебе ещё предстояло долго отписываться и объясняться, чего это ты сам не захотел помочь. А отмазки твои могут счесть именно что отмазками и впаять нехилый штраф за нарушение правил космических перелётов. То, что у тебя на корабле чужой груз, что он скоропортящийся, дорогой, крайне важный, никого не волновало. В любом договоре на перевозку оговаривался пункт, касающийся форс-мажорных обстоятельств, в том числе и потери груза по причине того, что корабль его перевозящий. Принял сигнал бедствия и поспешил на помощь вследствие чего профукал груз. Конечно, страховая компания потом все кишки из тебя вытащит, пытаясь доказать, что груз ты сам потерял, так как растяпа, а вовсе не из-за спасательной операции, тобою проведенной. Но тут уже юристы, законодательство и суды тебе в помощь. Доказывай обратно и отстаивай свою правоту. Но надо ли это всё Юджину? Да на нахрен не надо? Проигнорировать сигнал и не сообщить патрульным? можно попасть на огромный штраф и даже потерять сертификат пилота. Так что же делать?